В комнату вломились два рослых похитителя в масках, и издали крик, от которого кровь стыла в жилах, а у Икинго волосы встали на голове дыбом, точной иголки у морского ежа. Похитители были одеты в традиционные костюмы бой-баб, Но Икинг тотчас же понял, что это двое римских солдат в никуда не годном маскараде. потому что обои бабы всегда женщины, а эти двое были волосатыми мужиками со свиными пузырями под одеждой вместо грудей. Первый похититель держал пару обоюдов острых топоров величиной с обеденной тарелки. Войдя, он размахнулся и что было сила, швырнул один топор в брехуна крикливого. Топор, просвистев в дюйме от головы брехуна, к стене его бороду а, -а, -а взревел брехун крикливый он не мог пошевелиться и только таращился на блестящее лезвие маячившее в каком-то сантиметре от его носа кто шевелится отрублю голову Для драконам тоже проревел первый похититель на очень плохом древненорвежском и угрожающе взмахнул вторым топором не пошевелился никто ни мальчишки ни драконы ладно ладно накусь выкусь чуть тише продолжил первый похититель. дай нам что мы хотеть и никто не больно кто тут извы есть последний принц лохматый хулиган все молчали не сердить меня предупредил первый похититель. А он, когда сердится, очень плохая. Предостерёк второй любовно помахивает топором. ну как говорить, кто тут есть наследный принц лохматый хулиган? Никто не отозвался, и похитители принялись переговариваться на латыни. "Окей, Маркус", сказал первый похититель второму. Они не признаются. Нашёв сказал, что наследный принц лохматых хулиганов мальчишка мелкий и хлипкий. Так кто же из них? Второй похититель кивком указал на Иттинга. Наверно вон тот, -то рыжий, предположил он. Смотри, у него ручонки как спагетти. А может, вон тот, с лицом, как у копченой селедки?» — возразил первый похититель. указывая на рыбье нога. Такого хлюпика я в жизни не видывал. Что верно, то верно, согласился второй. Давай на всякий случай возьмем обоих. Если ошибемся, шеф рассердится, а он, когда сердится, сам знаешь, на что способен. С этими словами второй похититель схватил Иккинга и, и Рыбьего Нога, взвалил их к себе на плечи. считать до тысяча, потом выйти из класса. скомандовал первый похититель оцепеневшим от ужаса мальчишкам. а не то мы убивать эти выкинги. И вы, сказать ваш шеф, мол, большегруды Берта посылают привет и это письмо. Похититель вручил кабанчику клочок бумаги, адресованный стойку обширному. Брехун крикливый побагровел. Топор первого похитителя все еще пришпиривал его бороду к стене. А борода для хулигана предмет особой гордости. Самой красивой считалась рыжая, густая и косматая. Даже пальцем прикоснуться к бороде другого викинга считалось с кажу страшным оскорблением. Не говоря уже о том, чтобы пригвоздить ее топором к стене. Я буду мстить, взревел брехун, яростно выпутываясь из топора, Но только порвал на клочки свою драгоценную бороду. Когда войско копшее услышит, что вы похитили его наследника и погубили мою бороду, он объявит бой бабам кровную вражду». Никакие это не бой бабы, возразил Висящий на плече второго похитителя Иккин. Все бой женщины, а это кто? Смотрите, вон у того грудь лопнула. Это римляне. Передайте моему папе. На тут первый похититель зажал Икин гурог ладонью. Впрочем, в этом не было нужды. Брехун все равно не слушал Икинга. Он впал в бешеную ярость, примерно как стойкий тридцатью минутами раньше. Бои бавы проклянут тот день, когда они посмели поднять руку на бороду брюхуна крикливого. Я пожалуюсь в аждю. Жалуйся, жалуйся. Выркнул первый, и оба похитителя выбежали из зала, унося с собой и кинга, и рыбье нога. Да бро, пожаловать в Форт Жестокус. Похитители с мальчишками за спиной помчались вниз по склону холма. Добравшись до берега, они швырнули свою добычу в лодку, небольшую, явно римскую, с коряво намолённым бойбабским флагом на мачте. И подняв парус, тронулись в сторону противоположную острову Бойбаб. Куда они нас везут? простонал Рябьянок. «Да и, по-моему, следующая остановка Форт Жестокус, отозвался Икер. Твоя, тощий дружок, верно говорить. ухмыльнулся первый похититель, срывая накладную бороду. Вам дано честь быть похищен великой римской империей, и мы вести вас в славный Форт Жестокус. ты! — проворчал ребёнок. Заткнулся быстро!» — Взрел первый похититель, и мальчишки умолкли. Ветер был сильный. Не прошло и часа, как лодка уже покинула гостеприимные воды Ванны Одина, и углубились в хитросплетение коварных течений и острозубых скал сумасшедшего лабиринта. И этот архипелаг, состоящий из множества мелких островков, С высокими обрывистыми берегами лежал к югу от Олуха. Вид острова был такой зловещий, что многие викинги верили, будто здесь водятся привидения. По обе стороны от лодки высились громадные черные скалы, окаймлённые каменистыми осыпями. За кормой бурлило темно слинистое море, а прямо перед носом, откуда ни возьмись, То и дело вырастали острые рифы так что второму похитителю приходилось смотреть в оба и беспрерывно рулить чем ближе подходили они к римской цитадели тем безжизненнее становились окрестные воды в Одина кишмя кишит драконами всевозможных форм и размеров они непрестанно визжат переругиваются и парят над волнами высматривая добычу на скалах тяжело тюлени, в небесах кружат птицы они то и дело пикируют вниз подбирая остатки рыбы оброненные драконами однако с приближением к форту море превратилось в пустыню не кричали птицы не выпрыгивали из воды рыбы Причина этому стала ясна, когда мальчишки заметили двух мертвых змеястребов. те запутались в громадной сети, свисавшей с обрыва. «И они еще нас называют варварами", возмутился рявьянок. У викинга же захолонуло сердце, ибо до него донеслись драконьи крики. Я самые, что он давече услышал сквозь туман в ванье одина, будто скрежет мечом по камню. От этого звука кровь застыла в жилах и натягивались нервы. Икинг сглотнул. По-моему, очень скоро мы встретимся с римлянами, — пробормотал он. Неверно. Отчаянный голёж замученных драконов становился все громче и громче. Наконец они обогнули мыс, и вот над ними чудовищно огромный и зловещий вырос форт Жестокус. Мальчишки ожерты разинули от изумления. Викинги привыкли жить в довольно простых условиях, повозде хижина чуть побольше, чем у других, вот и все. Поэтому ни икинг, ни рыбянок никогда прежде не видели. построек к величиной Сфор Жестокус. Остров Жестокус был окружен высоченной стеной черных скал, и в свою очередь, окаймленной россыпью зубчатых утесов. На вершине этого обрыва римляне выстроили невообразимо громадную цитадель, занимавшую целый остров. В мрачных башнях и чудовищных клетках Завывал ветер, морские волны яростно бились в огромные деревянные ворота и просачивались в подземные темницы. Крепость была черна и мрачна, как камень, на котором ее построили.